Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 56. Слуховая галлюцинация. Однажды Циндзю сказал 154-му, что если он когда-нибудь встретит наблюдателя А, то припомнит ему все свои обиды. А затем попросят его держаться подальше и не создавать проблем. Он произнёс эти слова от чистого сердца, веря в них всей душой. С того момента прошло 2 года. Всего 2 года. И вот теперь наблюдатель А стоит прямо перед ним. А что же сделал Циндю? Он не врезал ему от души и не послал его куда подальше. Но что самое интересное, наблюдатель А только что пригласил его на прогулку по острову. На какую-то долю секунды Цин Дю хотел было отказаться, но быстро передумал и сказал: "Хорошо". У наблюдателя 001 было такое ощущение, что с небес на землю спустился дракон и отпустил ему 10 пощёчин. Юхо протянул ему факел. Цинзю молча взял его, а затем резко отвернулся, спрятав лицо. Что с тобой такое? спросил его Юхо, заметив это странное поведение. Лицо болит, ответил Цинзю, массируя челюсть. Забудь, всё в порядке. Пойдём. Но как только они подошли к выходу из пещеры, их кто-то остановил. Это были Чэнь Фэй и Хуаньжуй. которые на данный момент занимали последнее место в таблице рангов. Что такое? Не хотите, чтобы мы уходили? спросил их Циндю. Нет, покачал головой Чэнь Фэй. Мы мы хотели вас кое о чём попросить. Ю Хо не любил, когда его кто-то останавливал и не отличался особым терпением, а потому грубо выплюнул всего одно слово. Говори. Чэнь Фэй и Хуанжуй переглянулись. Можно мы с вами пойдём, робко начал Чэнь Фэй. Обещаем, мы не будем вам мешать. Что это за просьба? спросил Циндю. Хм, Чэнь Фэй не нашёлся, что ответить. К счастью, его напарник был более прямолинеен. Ну, это только часть просьбы, а вторая часть Когда у вас будет время, можете нас научить, как справиться с монстром? Похоже, что на этот раз именно мы окажемся на последнем месте. Солнце скоро встанет, и до конца дня останется не так уж много времени. Я слышал, как вы сказали, что отрезали щупальца этого монстра и что он уполз. Но мы всё равно боимся. Не смейтесь над нами, встрял Чень Фэй. Да, мы боимся. Всё это время мы только и думали о том, что делать, если монстр снова появится. Юхо с лёгкостью мог заморозить своим взглядом кого угодно, но вот когда дело касалось того, чтобы успокоить кого-то, тут он был полным профаном. Поэтому великий мастер молча выслушал мужчину, а затем тихонько толкнул Циндю. Тот внимательно посмотрел на руку, которую только что толкнули. и принялся успокаивать экзаменующихся. Нет смысла беспокоиться. С вероятностью 80% этот монстр вернётся. 90%, по правилу Юхо. После этих слов надежда у мужчин пропала, а их лица побледнели от страха. Тогда не смог закончить предложение Хуаньжуй. Он несколько раз повторил тогда пока, наконец, Циндзю не отвел взгляд от локтя, который Юхо то и дело толкал. «Что ты только что спрашивал?» Циндзю на мгновение не мог вспомнить, о чем они вообще тут говорят. «А, как победить монстра, правильно?» «Да». «Мы полагались на это», — помахал Циндзю факелом. «Серьезно? Но...» Но вы же не брали с собой факелы, когда монстр вас утащил. Не брали. Но вот у него была зажигалка. Зажигалка? И это вам помогло? Да, мы обожгли монстру рот. Монстра так легко победить? Чэнь Фэй и Хуаньжуй не могли в это поверить. На словах всё так легко, а вот на деле? Да нет, бред какой-то. Это нереально. Как в борьбе с таким ужасным, страшным монстром можно полагаться на какую-то зажигалку? Монстр был таким огромным, что может с лёгкостью перевернуть корабль. А его глаза? Да они же как баскетбольные мячи. А ещё он может растягиваться, удлиняться, менять форму. И его можно напугать небольшим огоньком? Да кого вы пытаетесь надурить? Вот только в голосе Цинзю не было и намёка на шутку. Наоборот, он как-то лениво растягивал слова, как будто не желал вдаваться в подробности. И всё же, всё же всё, что он говорил, казалось таким убедительным. Возможно, это потому, что он никогда не паниковал, а может, его глубокий голос оказывал успокаивающее воздействие, вызывая доверие. Чэнь Фэй и Хуан Жуй понемногу начали успокаиваться. Они вдруг подумали, что всё это не так уж и невозможно. Вы правду говорите, ещё раз уточнил Чэнь Фэй. Цин Цзю лишь окинул его небрежным взглядом, в котором читалось только одно: сам решай, верить мне или нет. Да, наверное, это правда, подумав немного, согласился Чэнь Фэй. Если зажигалки хватило, чтобы напугать того монстра, то не было бы проще захватить с собой факелы, спросил Хуанжуй. Потом, подумав, что был слишком груб, добавил: "Я имею в виду, это было бы не так страшно. Но если монстр закроет рот, то внутри зажигалка может и не потухнуть", размышлял Чэнь Фэй. "А вот факел? Вдруг он выплюнет факел?" Ну, тогда захватите с собой два ножа или что-то острое. Это должно помочь, ответил Циндю. Мужчины задумались над его словами. Вместо того, чтобы идти с нами, лучше поищите оружие, сказал им Циндю. Затем он взглянул в сторону Юхо, и они ушли. Когда дели его напарник и другие экзаменующиеся также решили выскочить из пещеры с факелами, От двоих мастеров уже и след простыл. «В этом месте что, есть какие-то порталы? Куда они так быстро пропали?» Пробубнел Ди Ли. «Это все наша вина. Наверное, мы разгневали их своими вопросами». Принялся оправдываться Хуанчжуй. Так и знал, что сначала надо было обследовать с ними остров, а потом уже просить о помощи. «Не переживай», – успокоил его братец Ли. Эти два мужчины выдающиеся личности. А выдающиеся личности часто держатся в одиночку. Им трудно вливаться в коллектив. Эти двое выглядят одинокими волками. Но это же не так. Встрял Дили. Наоборот, они везде ходят парой. Ну, это потому, что они поладили. А мне почему-то кажется, «Что они не хотели брать нас с собой?» – отметил Ди Ли. Парнишка был на первом месте в таблице, поэтому ему не нужно было сильно беспокоиться. До появления этих двоих он считал себя тут самым умным. Но как только появились два великих мастера, Ди Ли не мог поспеть за ходом их мыслей. У паренька возникло чувство, что его сместили на задние роли. «Не очень-то это и приятно». Заметив его расстроенное выражение лица, братец Лис спросил: "Что такое? Чувствую, что тяну их вниз. Впервые в жизни чувствую себя никчёмным". "Дело не в тебе. Как бы мне это объяснить? Вот, смотри. На что мы полагались, чтобы заработать баллы? На тактику и храбрость". "Да, А теперь подумай, что такое храбрость для них? Решиться дать ответ на вопрос, даже если не знаешь ответа. Правильно? Угу. А что такое храбрость для нас? Храбрость это осторожные действия, никаких безрассудных поступков. Планировать каждый свой шаг, чтобы в целости и сохранности дойти до конца. Правильно? Угу. А теперь подумай, На что полагаются эти двое, чтобы получить баллы? Дели понял, что ему пытается сказать напарник. Один действует дико и безрассудно, а второй полагается на силу. Полная противоположность нашим действиям, отметил братец Ли. Для них это нормально зарабатывать очки и при этом постоянно проваливаться. Мы же стараемся делать всё по правилам. Даже если бы ты и хотел тянуть их вниз, у тебя бы всё равно это не вышло. Вы с самого начала шли в разных направлениях. Тогда что же нам делать? Братцы Ли только хотел сказать, что им нужно позаботиться о себе, чтобы не обременять других. Как Дели уже заговорил. Нам нужно стать такими же безрассудными, как они. А? Йохо и понятия не имел об этом разговоре. Он лишь понимал, что другие не смогут угнаться за ним с Цэндзю. Возможно, экзаменующиеся сформируют другую группу и отправятся на поиски источника звука в другом направлении. А здесь, на этой дороге, они совсем одни, и только свет факела, то и дело отражается ото льда, ослепляя своим желтоватым оттенком. Юхо не так себе представлял этот тур по острову. Атмосфера была какая-то странная. Факт того, что Юхо вообще обратил внимание на атмосферу, сам по себе был странным. В одной руке он держал факел, а другую спрятал в кармане куртки. Вокруг стояла мёртвая тишина, прерываемая лишь хрустом льда под ногами идущих. Юхо шёл впереди. Следом за ним, отставая лишь на шаг, шёл Циндю. Зачем ты им соврал? неожиданно спросил Юхо. Чтобы придать им мужества. Они дошли до третьего экзамена, так что не должны быть полными тюфяками. Скорее всего, им просто страшно. Сказав, что нам хватило зажигалки, чтобы победить монстра, я придал им уверенности. Возможно, этого хватит, чтобы помочь им выжить. Возможно, это им не поможет. Ответом ему была тишина. Юхо не выдержал и повернулся, увидев, что Циндзю снова как-то странно и напряженно смотрит на него. «Я что-то не то сказал?» «Нет», — Циндзю перевел взгляд на дорогу. «Я заметил, что иногда тебе нравится взваливать на себя тяжелое бремя, и при этом ты стараешься не показывать, что тебе тяжело». Юхо не понравились эти слова, так что он лишь фыркнул в ответ. Если бы в этом экзаменационном центре было 100 человек, ты бы переживал за всю сотню. Тебя бы больше ничего не волновало, продолжил Циндю. Уж чья бы корова мычала. Посмотрел на него Юохо. А ты не такой? Разве не ты делал всё то же самое, что и я? Циндю согласно хмыкнул, но больше ничего не сказал. Мотив Другой. Спустя пару минут молчания наконец произнёс он. В смысле, другой. Ты всегда проявляешь инициативу, ответил Циндю. А я? Я всего лишь оказываюсь втянут в это. Херня. Что это за логика такая? разозлился Юхо. У тебя провалы в памяти или у меня? спросил Юхо. У меня и правда есть провалы в памяти. Сразу же согласился Циндю и тут же добавил: "А вот насчёт тебя не уверен". Юхо не знал, что на это ответить. Фыркнув, он замолчал. Прищурившись, Циндю напряжённо всматривался в тень Юхо, ожидая ответа. Он уже подумал, что ответа не будет, когда Юхо тихонько произнёс: "Я такой же, как ты". Приподняв бровь, Циндю молча уставился на него. Свет факела слегка смягчил его черты, скрыв холодность и высокомерие. "Несколько лет стёрлись из моей памяти", продолжил Юхо. "В смысле стёрлись? В прямом. Я ничего не помню". "То есть, когда ты сказал, что несколько лет учился в военной академии, ты мне солгал?" прощупывал его циндзю. Это я помню, но смутно. Я забыл всё, что было после академии. Как так? Случайная травма во время тренировки. Именно эту причину ему назвали, когда он пришёл в себя в больнице. Несколько лет он верил этому, так что эти слова нельзя назвать ложью. Цинзю тихонько охнул. И лишь спустя несколько минут он понял, что почувствовал облегчение после слов Юхо. Получается, Юхо не знает, что он был наблюдателем А. Осознав это, 001 почувствовал благодарность. Вот только за что он был благодарен, Цинзю так и не понял. В любом случае, он запрятал телефон поглубже в карман, и они продолжили путь. Всё снова погрузилось в тишину. Каждый из них шёл молча, затерявшись в своих мыслях. Подожди. Вдруг раздался тихий, нежный шёпот. Сердце Юхо пропустило удар, и он повернулся к Циндю. Что? Удивлённый Циндю чуть не вытащил телефон из кармана. "А? Я ничего не говорил. Очередная слуховая галлюцинация." Но как только он это произнес, то понял, что на этот раз Юхо не показалось, потому что он тоже услышал тихий шепот. Ветер донес несколько голосов. Они были расплывчатыми, едва уловимыми, как будто что-то препятствовало распространению звука. Наверное, именно это и описывала Шу Сюэ. Двое мужчин тут же остановились и принялись освещать факелами все вокруг. прислушавшись они наконец поняли этот шёпот принёс не ветер нет на самом деле шёпот раздавался у них из-под ног